Глава тринадцатая «Ой, детка, ты бы не задирала его, а лучше вообще бы избегала. Ревес не тот дракон, с кем шутки шутить можно». Помогая мне идти, начала вводить она меня в курс дела. «А что он мне может сделать?» «Не будет же он воевать с женщиной, честное слово». Ненавязчиво решила прощупать, на что этот тип способен. «Деточка, драконы опасны не только как противники в бою, но и как противники в любовном фронте. Ему ничего не стоит запудрить тебе мозги, а затем просто, как ненужный хлам, бросить». Они с Азаротом чем-то схожи в этом, что тот, что этот, бросает своих любовниц без сожаления, словно у них сердца нет. Правда, они сразу предупреждают девушек о последствиях, а эти глупышки не прислушиваются к их предупреждению, и бросаются с головой в омут, а затем, как и другие, остаются с разбитым сердцем. Но мне это не грозит, так как в такую авантюру я как-то не горю желанием ввязываться. Мне и других проблем хватает выше крыши. Э, нет, я тебя предупреждаю о том, что если ты в нем пробудишь инстинкт хищника, то, дорогая, держись, как говорят. На войне все средства хороши. А значит, он может разными методами действовать, чтобы одержать верх над тобой. Я имею в виду ментальное воздействие. Тем более противостоять их магнетизму невозможно. Если дракон кого-то захотел, то считай она его и сердцем, и душой. Ну ведь это своего рода насилие над личностью. Садясь на кровать, возмутилась я, Надо же, за разговорами и не заметила, как мы быстро добрались. Ну да, насилие, но какое? Многие женщины душу продали, чтобы испытать то чувство, которое они могут дать. Но и цена довольно высока за это блаженство. Нужно отдать должное. Драконы стараются сдерживать себя и не использовать эту силу. Но и без нее тоже не так просто забыть о ночах, проведенных с ними. Я все поняла. Не вступать в связь с драконом, не провоцировать в нем зверя. Есть что-нибудь еще, чего я должна не делать с драконами? И еще, может, амулет есть какой-то, не позволяющий им влиять на людей? Отчего же есть способ, но он не работает с истинным? Тут уж прости, без вариантов. Если он почувствует, что ты его, еще не приведи, Господи, сопротивляешься, В методах завоевания своей пары он не будет щепетилен. «Дикари!» Только это слово смогла подобрать после полученной информации. «Нет, драконы!» — поправила она меня. «Ладно, пусть драконы. Так что там с амулетом от ментального воздействия?» Тут же перешла я к вооружению, потому что в глубине души понимала, что могу и не сдержаться, а перспектива участия в любовных войнах с драконами меня не вдохновляла. «Дам я тебе амулет, так как чувствую, не удержишься ты. Обязательно с Ревисом сцепишься. Вон как взгляд загорается при упоминании его имени. Одна надежда на заступничество Азерота. С досадой во взгляде пообещала она меня вооружить. «Только молю, с владыкой не сцепись». «Да за кого вы меня держите?» — с обидой воскликнула я. «За уроженку земли, у которых пунктик словно выжжен в мозгу о равноправии полов». «Ладно, полов, это я еще понять могу, но не раз же. Кто мы и кто драконы?» «Про владыку вообще молчу, так как он не только власть и сила, он жизнь этого мира». Как-то уж больно фанатично она о драконах высказалась. Ее послушать не будет драконов, их миру конец. Это же глупость. Вот мы живем без них и ничего. Но высказывать свои умозаключения я, естественно, не стала, ибо времени катастрофически мало, чтобы тратить его на споры. Совсем согласна, а теперь, может, начнем из меня человека делать? Решила перевести ее мысли в другое русло. «Действительно, у нас тут проблем накопилось, а я драконом дифирамбо воспеваю», – спохватилась она. «Я мигом». С этими словами она покинула комнату. Правда, вернулась очень быстро с двумя флаконами, внимательно посмотрев на меня, потом на них, сказала, «Вот это выпей сейчас, а вот это, когда в лесном озере будешь сил набираться». Нет, то, что я сейчас не первой свежести и имею соответствующий аромат, согласна. Но купаться в озере, когда я на ногах с трудом стою, это, кажется, лишнее. Хотя, может, после того, как выпью эту жидкость, легче станет? Давайте. Протянула я руку. Надеюсь, побочных эффектов не будет? Чуть слышно пробурчала я, поднося сосуд к губам, и только сделала глоток, как... «Будут?» — огорошила она меня ответом, что я аж поперхнулась этим зельем и закашлялась. «Но небольшие», — хлопая меня по спине, успокоила она. «Насколько небольшие?» — Откашлявшись, спросила, надеясь узнать будущую степень проблемы. «Сущий пустяк. Тебя в полнолуние будет тянуть на озеро. Ты пей. Ничего страшного. Искупаешься, да и только». Действительно, пустяк ночью искупаться. Согласилась и выпила остальное. Ну да, главное, чтобы одной, а то, понимаешь, в период полнолуния твое тело будет вырабатывать своеобразный аромат, чтобы привлечь свою пару, да и сама ты будешь не прочь соединиться со своим мужчиной. После того, как услышала новую версию пустяковой проблемы, я уже подавилась воздухом. Что? «Какой аромат! Какая пара!» «И вообще, разве нельзя было без этого обойтись?» Возмущенно воскликнула я. «Ну что ты так переживаешь? У тебя же пары нет?» «Да и вообще, я тебе эликсир специальный приготовила, а ты, главное, в полнолуние им намажься, выпей сонные травки и ложись спать. Да и делать-то это нужно, будет всего-то три ночи». «Ага, допустим...» А если случится страшное, и я там встречу свою пару?» Решила сразу обсудить вариант, который меня совсем не воодушевляет. «Ну, даже не знаю. Сама там решай по обстоятельствам. Вдруг он глянется тебе, тогда что нос воротить, за шкирку его и в озеро браком сочетаться. И вообще, если ты там встретишь свою истинную пару, то твоя проблема с кольцом будет решена» обрисовала на ее взгляд положительный исход от встречи пары. «Так, что значит в озере браком сочетаться? Я что теперь, русалка?» зацепилась за ее оговорку. «Почему сразу русалка?» «И вообще это ненадолго!» отмахнулась она от вопроса, словно это действительно мелочь. «Вот я легковерная дура, выпила черт знает с каким эффектом зелье!» Ладно, не русалка, тогда кто я теперь? И попрошу уточнить срок, как долго я пробуду в измененном состоянии. После ее сюрприза у меня словно сил прибавилось. Да что ты разволновалась. Ты как была человеком, так и осталась, только с маленьким дополнением нимфы. Природу любить будешь, животных, птиц, да все живое. Начала она меня успокаивать, но меня уже... Такими байками не проведешь. Прошу поподробнее разъяснить насчет любить всех и вся, пожалуйста. Потребовала у нее внести уточнение. И про сроки не забудьте. Ну, замялась она, подбирая ответ. Если ты волнуешься, что тебя будет тянуть ко всем мужчинам в этом мире, можешь успокоиться только к паре. Также и его к тебе будет тоже сильно тянуть. После ее сильно тянуть я взбеленилась. Насколько сильно? Очень. Виновато потупила она глазки, а точнее изобразила на лице, что раскаивается в содеянном. Так я и поверила. Ведь стопроцентно она специально это сделала. Этого мне еще не хватало. От озабоченного мужика круги наворачивать. А может и наоборот, он будет от меня скрываться маленькими перебежками. Есть еще худший вариант развития событий. Мы забьем на все проблемы и устроим брачные игры. А это не входит в мои планы, ну, никак. При всем моем уважении я прошу... Нет, я требую! Начала я на повышенных тонах, но затем сбросила обороты и уже более тихим голосом продолжила. «Сделайте так, чтобы у меня и моей пары...» если вдруг случится страшное, и мы все-таки встретимся, не снесло крышу. Нет, чтобы вообще никакой тяги не было. Странные вы люди. Я не забочусь, помочь хочу. Это ж какое счастье найти свою половину. Поверь, за этот ингредиент, что я добавила в зелье для восстановления, многие пошли на все, а ты не ценишь мои щедрости и доброты. Этим монологом обиженной и оскорбленной она, наверное, хотела разбудить во мне муки совести. Только зря, не тот случай, как говорят, не просит – не лезь. Я ценю вашу помощь, но не в личных вопросах. Позвольте мне самой решать, с кем я буду встречаться и когда, и не нужно мне искусственно созданных отношений. Поймите, мы люди ценим то, что зарождается естественным путем, а не с помощью каких-то секретных ингредиентов. «Это не просто секретный ингредиент, а знаешь что?» Начала она, но я тут же ее перебила. «Не знаю и знать не хочу. Попрошу хоть от этой информации меня избавить». Не могла понять причину, но я на подсознательном уровне не хотела этого знать. «Ну, как знаешь», — обиженно ответила я. «Я ведь действительно помочь хочу». «Кто знает, как на твое сознание кольцо в скором времени повлияет?» а тут хоть какой-то шанс появится избежать страшной участи. Спасибо, конечно, большое за заботу и участие, но только прошу, не нужно мне помогать, не спросив моего согласия на это. Вы же не знаете моих планов, и ваша помощь может, наоборот, мне принести вред. Мне светлая голова нужна, а всякого рода любовные переживания, не приведи Господь такому случиться, будут мне... «Мешать ясно мыслить, понимаете?» Попыталась объяснить причину моего неудовольствия произошедшим. «Возможно, ты и права». «Ладно. Я знаю, как исправить оплошность». Тут же она перешла к решительным действиям. «Никакое зелье пить больше не буду», сразу поставила перед фактом зелье вара с сюрпризом. «Хватит с меня одной неожиданности». «А его пить и не нужно», Ты просто как духи эликсир будешь использовать. А также у тебя все-таки защита есть. Кольцо-то сразу начнет реагировать на твою настоящую пару. Да, и как? С неким ликованием в душе приняла я эту новость. Это ж в корне меняет дело. Я-то буду знать, кто мне может в случае опасности помочь. И если что, обращусь за помощью» правда, предварительно полью себя основательно предложенным верлой эликсиром. Как-как? Весьма болезненно будет пальчику. Да вообще мутить может начать, если он к тебе проявит некий интерес, даже не осознавая, что ты его пара. После того, что я пережила, мне кажется, боль в пальчике спокойно переживу. А вот мутить — это хорошо, сразу отвадит мужика. Представляете, он ко мне подходит чтобы контакт наладить, а у меня рвотные позывы. Сомневаюсь, что после такого у него появится желание вновь пойти на сближение». После моей версии Верла рассмеялась в голос. «О, да, ты права. Это ж какой удар по самолюбию будет нанесен, если твоей парой окажется дракон», — продолжала она веселиться. «Ну да ладно, перейдем к делу. Вот тебе второе зелье». Протягивает мне второй флакон, принесенный ею. «Я же сказала, никакого зелья!» Напомнил ей наш разговор, после которого еще и пяти минут не прошло, а она взялась за старое. «Это зелье от феи, чтобы ты могла понимать ее. Да и вообще прекращай, ерепеница, пора своим временным даром начать пользоваться». «Так, какой еще дар?» Разволновалась я, ожидая очередного неприятного сюрприза. «Как? Какой?» Удивилась она моему вопросу. «Какой сама просила?» знание. «Понятно. И как мне им пользоваться?» Решила попытаться выудить инструкцию пользователя у Верлы. «Тут ничего сложного. Придумай кодовое слово, посмотри на предмет, который тебя интересует, и ты получишь ответ. Начни хоть с этого зелья» протянула она мне этот флакон с неизвестной жидкостью. «Гугл в помощь?» Стоило мне произнести эти два слова, как перед глазами замелькали картинки трав и еще чего-то странного, а затем я увидела надпись, которая гласила, что это зелье поможет знать язык не только фей, но и другого лесного народа, даже домовых. «Что? И они бывают?» – удивилась я. Ну как? С любопытством смотря на мою реакцию, спросила волшебница, ибо по какой-то причине я стала сомневаться, что она просто нимфа и хозяйка зачарованного леса. Нет слов. Действительно как поисковик в интернете, ответила ей, не скрывая восхищения. Я специально под тебя подстроила подачу информации в таком виде, чтобы тебе было легче. Не скрывая гордости, ответила она: Чем еще более утвердило во мне подозрение, что она прикидывается не тем, кем является на самом деле или же сознательно преуменьшает свое значение. Только не обязательно кодовое слово вслух говорить, можно и мысленно. После ее слов я попыталась узнать через поисковик про Ревиса, но информации почти нет. Только то, что я уже знала, возможно, с небольшими дополнениями, которые были незначительны, Тогда об Азероте и тоже такая же ситуация. «А почему я про драконов ничего нового не могу узнать?» — решила уточнить у создательницы справочника. «Потому что драконы эту информацию держат в тайне. Мы знаем ровно столько, сколько они позволяют, не более того. Да и ты объект не видишь, может, при встрече больше узнаешь». Согласившись с ее версией, я стала собираться на озеро. Верла заботливо меня проводила и оставила на несколько часов одну, чтобы там, по ее словам, я восстановилась. Как оказалось, озеро было не совсем обычным. Круглое, словно блюдце, с невероятно прозрачной голубой водой. Из-за этого дно было видно до мельчайших подробностей. Я выбрала место, где можно принять сидячее положение, предварительно же, выпив зелье, и стала наслаждаться слегка прохладной водой. Мне было настолько хорошо, что я незаметно задремала и пришла в себя от того, что меня кто-то звал тоненьким, словно колокольчик, голосом. «Ру, уже поздно! Домой пора!» Я приоткрыла глаза. Передо мной порхала Лейрис. «Привет, малышка! Спасибо за зелье!» Не скрыла, что рада нашей встрече и возможности общаться. «Не за что. Ты можешь звать меня Ле. Так более привычно для меня». Ее лицо озарила счастливая улыбка, я заметила забавные ямочки у нее на щеках при этом. «Поспеши. Скоро Верла придет и увидит то, что никто не должен». Неожиданно предупредила она меня. «Ты о чем?» Вставая из воды, спросила я. Лерис, ничего не говоря, подлетела к плечу, где у меня было родимое пятно, и глазами показала на него. «А, -а, «А только хотела задать вопрос, как эта маленькая проныра меня опередила, ответив, «Отвечу на твои вопросы, когда будем у владыки. Я отправлюсь с тобой, и не обсуждается. Ты без меня пропадешь». После ее заявления я даже растерялась, бы не могла понять, как эта кроха сможет мне помочь. А между тем она продолжала. «Верла даст тебе горшок с цветком. Бери. Это своего рода портал. Он может нам понадобиться». «Скажи, а почему Верла не должна знать?» Не удержалась я от вопроса. «Нет, я, конечно, никому не доверяла. И все же было интересно узнать причину этой секретности». Ради ее и нашей безопасности. Да ты не бойся, Верла хорошая. Только сейчас у нее проблема. А не поделишься, какая? Вот как прибудем в резиденцию владыки, оборудуем все в твоей комнате, чтобы не прослушивали, я ей расскажу тебе все, что знаю. Пообещала она мне поделиться информацией. Только я вытерлась и надела сухую одежду, как открылся портал, и оттуда вышла хозяйка леса. «Ну, как себя чувствуешь?» поинтересовалась она. «Как неудивительно, я полна сил», ответила ей. «Вот и хорошо, у нас дел полно, нам нужно много собрать в дорогу. Также я дам тебе средства связи, по которому мы будем переговариваться. Да много чего тебе дать нужно». После того, как мы пришли с озера, с головой ушли в сборы Верла давала мне наставление, как себя вести, что надевать. Проще сказать, вкладывала в мою голову много новой информации. Закончив, уставшие, мы рухнули спать, встали, когда солнце уже было высоко. «Руслана, вставай! Скоро за тобой прилетят!» Забегая в комнату, начала суетиться Верла. «Так, давай еще раз повторим, кто ты мне и как себя будешь вести!» Я еще раз повторила вслух ей то, что она вбивала мне в голову весь вечер, но внесла предложение. «У меня есть идея, так как я обязательно могу что-то не то ляпнуть, а не сказать ли всем, что я немного того?» «Того это чего?» Не поняла она ход моих мыслей. «Ну, с чудинкой, типа, в лесу жила, к придворной жизни необучена, не обучена», пояснила я ей. После этого Верла ненадолго задумалась, видать, прорабатывала новую информацию в голове, а затем... «Отличный выход!» — одобрила она мой план. «Пошли завтракать, а то времени мало!» После того, как она вышла, я быстро переоделась в одежду этого мира. К моей радости, тут в исключительных случаях женщинам разрешено было надевать штаны. Так вот... Облачившись в наряд этого мира, позавтракав, я стала ходить по дому и испытывать свои новые способности. Благо, время еще было, а все необходимое мы собрали еще вечером. Подойдя к двери, мой взгляд зацепился за метлу. Взяв ее в руки, я решила проверить, не магическая ли она. Так вот, стоило взять метлу, как входная дверь резко открылась, и на пороге появился огромный мужчина, а диск солнца за его головой создавал эффект нимба. Благодаря этому его светлым волосам он сейчас напоминал божество, спустившееся с небес. Но все это ерунда по сравнению с тем, как я среагировала на него. Энергетика мужчины была невероятно мощной и действовала на меня как-то странно, необычно. «Что за ерунда происходит?» – удивилась. Сфокусировала взгляд, чтобы разглядеть вошедшего. И от увиденного у меня аж дыхание перехватило от восхищения. Мне показалось, что передо мной стоит самый красивый мужчина на земле. Да и не только. От неожиданного ступора и позора меня спасло кольцо. Ощутила небольшую боль благодаря которой я вспомнила, что передо мной стоит не самый красивый мужчина, а самый настоящий хам, то есть Ремис. И все же странное наваждение не покидало меня, тем более с его стороны подул ветерок, и меня еще сильнее стало накрывать. Осознав, что я на грани катастрофы, собрала весь свой резерв сил и постаралась развеять наваждение, неожиданно поразившее меня, При этом у меня непроизвольно дернулась рука, в которой я держала метлу, и тут я на автомате выдала «Чур меня!» и попятилась назад от опасного объекта и от своих странных ощущений, мысленно ужасаясь тому, что бы это могло означать. «Ну не может же судьба быть так со мной сурова!» «Только не он, только не сейчас, мама! Я эликсир забыла!» прекратила свое позорное отступление неожиданно, так как врезалась спиной в верлу. Та, видимо, несла очередное зелье, которое, выпав из ее рук, разбилось и наполнило помещение неприятным запахом. «Ура!» — мысленно возликовала я, что это перебьет его и мой. И все же я не могла поверить в произошедшее. Не выпуская метлу из рук, я рванула в комнату, чтобы окропить себя святой водой от нечистой силы, то есть зельем. Приговаривая «Господи, за что?» Проделав манипуляции, я пошла играть свою роль, а именно девушке с чудинкой. Хотя, если вспомнить, как я его встретила, премьера прошла на ура.